Ваш мир, мир городов, театров, улиц, семейной жизни, бирж, любовных трагедий и кинозвезд. Хотите услышать мое излюбленное определение человека? Это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается. Древность, считаете вы, характеризуется вездесущностью мифологии, а современная цивилизация ее отсутствием. А откуда же берутся ваши самые фундаментальные понятия? Ваши философские и религиозные взгляды – следствие вашей биологической конструкции? Люди смертны, а они хотят в каждом поколении узнать все, понять все, объединить все. И из этого противоречия возникает метафизика, как мост, соединяющий возможное с невозможным. А наука? Это прежде всего капитуляция. Обычно подчеркивает ее успехи, но они приходят не сразу и все равно не покрывают громадных потерь. Ведь наука это согласие на бренность и ничтожество индивидуума, которое и возникает-то в результате статистической игры сперматозоидов, борющихся за первенство в оплодотворении яйца. Это согласие на бренность, на необратимость, на отсутствие возмездия и высшей справедливости, и предельного познания предельного понимания всего сущего. Такое согласие могло бы быть даже героическим, когда не то, что сами творцы науки часто не отдают себе отчета в том, что они действительно творят. Выбирая между страхом и насмешкой, я выбрал насмешку, потому что на это меня хватало. — Вы ненавидите тех, кто вас создал, правда? — тихо спросил Пиркс. — Вы ошибаетесь. Я считаю, что любое бытие, даже самое ограниченное...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 — О, я тоже. Только на другой манер. Каждый из вас, раз уж он существует, имеет тело, которое имеет. И всё. А я мог бы, например, выглядеть как холодильник. — Я не нахожу в этом ничего смешного, — буркнул Пиркс. Этот разговор становился для него всё мучительнее. — Я говорю об условности, о случайности, — повторил Барнс. — Наука. Это отречение от различных абсолютов, от абсолютного пространства, абсолютного времени, абсолютной, то есть вечной души, от абсолютного Богом созданного тела. Таких условностей, которые вы принимаете за реальные, ни от чего не зависящие сущности можно назвать немало. Что же еще условно? Этические нормы, любовь, дружба? Чувства никогда не бывают условными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 в соответствии с логикой, принятых мною аксиом, а не в соответствии с инстинктом. У меня нет таких инстинктов. Одно из ваших несчастий заключается в том, что кроме инстинктов вы почти ничего не имеете. Как проявляется на практике так называемая любовь к ближнему? Вы сжалитесь над жертвой случая и поможете ей. Но если перед вами будет 10 тысяч таких жертв, вы не сможете пожалеть их всех. Сочувствие – штука не очень емкая и не очень растяжимая. Оно хорошо, пока речь идет о единицах, и оно беспомощно, когда дело коснется массы. И как раз технический прогресс все более эффективно разрушает вашу мораль. Атмосфера этической ответственности едва охватывает первые звенья цепи причины и следствий, очень немногие звенья. Тот, кто запускает процесс, совершенно не чувствует себя ответственным за его далекие последствия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 — Что еще вы хотите знать обо мне?